Глава 24. Макс Строитель. Из Берлина мы отплыли утром, как и планировали. Мендоса оказался вполне адекватным правителем, чему я убедился во время детального знакомства с Берлином. За время, что прошло с момента, как я оставил его главным, он успел увеличить посевную площадь вдвое, построил загоны для животных. Было поймано около десятка диких свиней. Две свиноматки уже принесли потомство. Пабло также взял под свой контроль кузницу и доставку руды плохого качества, что добывали открытым способом у места, где располагалось поселение второго племени Урха. Утром, перед отплытием, я снова напомнил Пабло, что в его распоряжении год, чтобы Урха стали более-менее говорить на языке русов. Напомнил, что через пару месяцев в Берлин придет варяк с овцами, козами и грузом пшеницы. Пабло незачем знать, что я планирую длительную экспедицию по обследованию побережья всего Средиземного моря поэтому условились, что личный визит нанесу не раньше, чем через год, чтобы принять урха в русы. «Я буду ждать, Макса, и все племя освоит язык русов», пообещал Мендосов вместе со своими людьми, сталкивая шлюпку в море. «Не забудь про два других поселения», напомнил мексиканцу про дружественные племена. «Не забуду! Удачного плавания!» Ветер немного относил слова, но расслышать удалось. Я молчал, пока Тиландер отдавал команды, ставя паруса. Когда стрела заскользила из бухты, оставляя по левому борту злополучную мель, спросил американца. «Герман, как думаешь, уже можно доверять Мендоса? На первый взгляд он предан и старается, но все равно меня гложет червь в сомнении». «Я не думаю, что от него будут проблемы. Он находился под влиянием своего напарника. Его направляли, и манипулировали. Я даже думаю, что Пабло отчаянно нуждается в том, кто будет направлять его действия». Американец сплюнул в воду. В авиации есть термин «ведомый». Так вот, Мендоса по жизни будет ведомой Я так думаю. В словах Тиллендера прослеживалась логика. Нечто похожее я заметил и сам. Пабло не старался быть лидером. Его вполне устраивала роль исполнителя. Раз так, будем для него ведущими. Не забудь, нам нужно посмотреть, как Вериту справился с разбором камней и каменного крошева, что остались после взрывов. Утром будем в Максимене? Если плыть ночью, то достигнем Максимена за полночь. «Не к спеху. Некуда торопиться. Я в каюту. Хочу немного подремать. Разбуди, если возникнет необходимость». В последнее время я стал быстрее уставать. Рано еще списывать на возраст. Скорее всего, это связано с заболеванием. Но я не чувствовал недомогания, если не считать быстрой усталости. Дважды Тиландер обратил внимание на мою бледность. «Анемия? Железодефицитная или злокачественная? Без анализа крови и обследований понять, в чем дело, невозможно». Если раньше для меня было проблемой заснуть, сейчас я засыпал практически мгновенно, словно организм пытался использовать каждую минуту для сна. И я стал чаще видеть сны, отчетливые, со множеством персонажей и сюжетом. Зачастую, проснувшись, требовалось время, чтобы осознать, что это всего лишь сон. Проснулся после полудня. Сверху доносились разговоры людей, скрип деревянных частей корабля. Стрела была относительно новой шкуной. А вот варяг хорошо послужил. Но все имеет предел. Сам Тиландер не раз говорил, что корабль нуждается в капитальном ремонте. Наверху каждый занимался своим телом. Матросы драйли палубу, пользуясь затишью в работе. Воины обедали, ведя неторопливые беседы. До самого вечера перекинулся лишь парой фраз с Бером и Тиландером. Дважды подходил Лайтфуд, но не получив желаемого собеседника, молча садился неподалеку. После захода солнца оба корабля еще примерно час продолжали путь, пока Тиландер не решил встать на якорь. Перекусив компании американцев, я спустился в каюту. Меня снова клоняло в сон. Хотелось уснуть и проспать пару месяцев, чтобы проснуться бодрым, полным сил и планов. В последние дни я действовал по привычному сценарию. Никаких новых идей не возникало. Необходимость постройки фортов и обследования побережья страшила. Пару раз чуть не смолодушничал, решив отказаться от таких глобальных планов. Со мной явно что-то происходило. Только я сам не мог понять, что именно. У Максимен прибыли еще до вечера. Вместе с воинами, оставленными для охраны шахтеров, нас встречали дикари, воздевая руки к небу. Я про них совсем забыл, отплываю в Берлин, но, как оказалось, дикари не забыли про меня. Стоило мне сойти на причал, как они рухнули на колени, изображая радость и почтение. «Бер, Санчо, со мной! Посмотрим, как Вериту справился с работой!» На берегу находились пятеро воинов, остальные обеспечивали безопасность работающих на расчистке рудника. За неполные трое суток моего отсутствия Вериту потрудился на славу. Очищенная от камней площадь размером уже с футбольное поле. Еще примерно столько же подлежало чистке. Если уголь залегает сплошным полем, этой площади хватит, чтобы обеспечить Максель и все наши потребности на десятки лет. «Макса, с возвращением!» — приветствовал Вериту, появляясь из лесной чаще справа. «Я думаю, что полоса горящего камня уходит в ту сторону», — бригадир махнул вправо от кряжа. «Это было бы отлично, Вериту!» «Дикари не доставляют вам неудобств?» «Нет, Макса, мы уже привыкли к ним. Они безобидные. Целыми днями кушают и спят». «Пусть мужчины принимают участие в расчистке территории от камней. Не в санаторий приехали». «Санатор? Что это, Макса?» Вериту никогда прежде не слышал такого слова. «Пусть работает, говорю». Не стал я вдаваться в разъяснение. «Мы отправимся в Максель. Через несколько дней варяг вернется и останется здесь в твоем распоряжении». Задерживаться в Максимене больше нет смысла. Попрощавшись с Вериту и воинами, стрела взяла курс на Максель, сопровождаемая Варягом. Порт Макселя, как всегда, кипел многолюдием. На рейде стояла акула, в последнее время используемая только для прибрежного плавания. Баржа, подогнанная к причалу, загружилась бревнами для строительства форта. Миха успешно справился с порученной перед моим отплытием работой. «Герман, сегодня и завтра отдыхаем, послезавтра отплываем, чтобы построить первый форт». Потом я тебя освобожу, чтобы ты мог заниматься строительством клипера. В любом случае, нам придется обследовать береговую линию, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос о возможном присутствии врагов рядом с нами. «Я буду готов», — кратко ответил Тиландер, внимательно наблюдая за действиями матросов. «Два дня, что я отвел на отдых, прошли быстро. За это время практически не вылезал из дворца, перемежая отдых с парилкой. В назначенный день отплытия чувствовал себя значительно бодрее». Эти два дня поочередно парил в бане и жен, обрадованных таким вниманием. Ласки внимания досталось всем. На два дня не бывало небывалое единение среди них. Когда в сопровождении Бера и Санчо я дошел до порта, стрела была готова к отплытию. Баржу нагрузили бревнами так, что на минуту закралась мысль о пределе плавучести. «Мы готовы. Выйдем в открытое море, там возьмем баржу на буксир», – отрапортовал американец при моем приближении. «Тогда по скомандовал, усаживаясь на любимое место на мостике. Матросы оттолкнулись от причала, и стрела медленно начала дрифовать в сторону открытого моря, управляясь одним кливером. На барже была одна мачта с большим латинским парусом. Отлив и течение реки помогли беспрепятственно выйти в море, где мы потеряли почти полчаса, дожидаясь груженной баржи. После взятия баржи на буксир, стрела подняла парус и двинулась на юг, держась от берега примерно в 500 метрах. «Еще вчера я отправил гора с десятком воинов, чтобы они определили дневной переход, и, выйдя на берег, ждали корабля, разложил большой костер. Гор был проинструктирован идти весь день со средней скоростью, чтобы выбрать оптимальное расстояние для закладки форта. Стрела с баржей на буксире едва давала пять узлов, и то при несильном попутном ветре. Дым от костра мы увидели сразу после полудня. Еще час прошел, прежде чем стали различимы фигурки людей на берегу. К берегу!» Теладер кивнул и продублировал команду, убирая часть парусов. На якорь стали максимально близко, чтобы легче было переправлять бревна на сушу. На берег переправили около 50 бревен, когда я дал отмашку, что достаточно. Для строительства частокола вокруг форта можно срубить деревья на месте. Бригада Аламина работала неделю, прежде чем форт оказался готов. Еще три дня ушло на строительство частокола. Сам форт рассчитан, чтобы в нем могло укрыться около двух десятков человек. Для отражения атаки оставлены маленькие бойницы, недостаточно широкие, чтобы в них мог пролезть человек. Запор для двери Тиландер придумал хитрый. Чтобы открыть дверь снаружи, нужно было сдвинуть в сторону деревяшки и, просунув руку внутрь, потянуть за веревку. Тогда запор поднимался, позволяя открыть дверь. Конструкция мне показалась сомнительной, но русы, незнакомые с ней, не смогли понять принцип открытия двери. Пока американец не показал наглядно. Я помнил свое обещание освободить свободе Тилендера, чтобы тот занимался постройкой нового парусника. Частично облегченная баржа могла самостоятельно идти под парусом на юг, к месту закладки второго форта. Сегодня утром Горс с группой воинов отправился рассчитывать второй дневной переход. — Герман, возвращайся в Максель. Добивай, Катя Сарк. Мы сможем двигаться в порт Боу и на барже. Расстояние небольшое. Как вернешься в Максель, отправь сюда Каана Акули. Будет кому-то щить нас в портболу, если наступит штиль. Макс, может мне остаться?» Тиландер мялся, не решаясь уплывать, оставив меня. «Нет, Герман, достроить кати сарк важнее всего. Ты же сам говорил, что стрела не сможет так быстро идти под парусами, как Клипер. Мы не можем позволить себе провести полтора года, обследуя побережье. Со мной Бер, Санчо, Гор с воинами. Мы дойдем до портболу. Осталось еще три форта, и я вернусь, приглядывай за Михой и Малом, в мое отсутствие». «Конечно, Макс. Они мне как родные дети». Мы обменялись рукопожатием. Американец запрыгнул в шлюпку, и матросы налегли на весла. «Сегодня переночуем в форте, а с утра двинемся на юг. Бер, командуй, пусть все отдохнут и наедятся досыта». Ночью были слышны звуки ночной охоты. Хищники выслеживали добычу. Пару раз до нас долетали звуки ночной борьбы. Резкие крики птиц разрывали тишину. Несмотря на середину марта, в форте ощущалась духота от количества ночующих людей. Я специально загнал всех внутрь, оставив на барже всего пару человек, чтобы понять вместительность нашего укрепленного блокгауза. 20 человек могли разместиться, если не думать о удобствах. Для большего числа форт маловат, хотя во дворе могли разместиться полсотни человек. Уже на второй день начала работы Каа на Аколе нашел нас на месте строительства второго форта. Заякорив драккар, он сигнал на берег практически всех, чтобы ускорить процесс строительства. Отсутствие Тиланда рассказывалось. С запором Аламин провозился дольше, чем в первый раз. Второй форт получился похожим на первый. Срубленные для частокола деревья образовывали открытое пространство вокруг форта, затрудняя скрытую атаку. Если не дать молодой поросли расти, перед фортами всегда будет свободное пространство. На следующее утро все повторилось. Гор с частью воинов ушел в дневной переход, чтобы определить следующее место форта. Переночевав и дав людям небольшой отдых, мы двинулись на юг. Я перешел на Акулу. Практически пустая баржа следовала за нами. Бревен оставалось едва ли наполовину форта. Это значило, что постройка двух последних фортов затянется. Так и получилось. Готовок бревен хватило только на две трети форта. Аламин отрядил пять лесорубов, чтобы свалить мощные деревья для стен. Только 6 апреля закончили третий форт, строительство которого растянулось на 11 дней. Оставался последний, четвертый, в дневном переходе от которого располагался порт Боу. Даже подгоняя людей изо всех сил, мы смогли его построить лишь за 15 дней. Во время постройки форта исполнилось 20 лет с момента моего приземления на планету. Жители Портбоу встретили нас радостно. Зимы мы были первые посетители. Рядом с портом образовалась целая гора железной руды, которую рудокопы добывали, пользуясь теплыми днями. Здесь теплее, чем в Макселе. А днем прогревало до солнечных ожогов. Портбоу расширился. Вместо десятка хижин и маленького причала, что я видел в последний раз, поселок напоминал небольшой приморский городишко. Причал расширили и достроили, а количество хижин перевалило за два десятка. Виднелись рыбацкие сети и лодки, возле которых играли детишки. Около хижин сновали женщины, а запах вареной и жареной рыбы заполнил весь поселок. Я принял приглашение старосты отобедать с ним, захватив Бера. Гор, Санчо и остальные разбрелись между хижин, приглашенный на трапезу жителями Портбоу. Староста вкратце рассказал про проведенную зиму, оказавшуюся еще мягче, чем у Макселе. За всю зиму снег не выпадал, хотя несколько раз дули холодные ветра со стороны гор. Один раз со стороны юга появились дикие люди, по описанию это неандертальцы. Пришедшие не проявили агрессии и быстро ушли обратно, испугавшись русов. Еще одна новость приятно меня удивила. Осенью в акваторию бухты заплывали киты. Порезвившись около десяти дней, они уплыли. Тяжело вздыхая, староста сетовал на отсутствие больших лодок и оружия для охоты на морских гигантов. «Осенью сюда прибудет мар на варяге. У него все есть для охоты на китов», — пообещал ебарху Барху, прощаясь с ним. Назад в Максель мы возвращались против ветра, преодолевая за сутки не больше пятидесяти километров. Обычный путь в полтора суток затянулся на четыре, прежде чем показался знакомый берег и Дель Тароны. Почти два месяца ушло на строительство фортов, но теперь люди могли путешествовать из Максели в порт Боу и обратно, не завися от наличия кораблей. За это время Тиландер умудрился спустить на воду будущий клипер. Мачта и остальной текелаж еще не установлены, но работа на корабле кипела. Обнаженный по пояс американец махал топором, который бросил, при виде входящий в порт Акулы. Натягивая на ходу тунику, Тиландер спешил навстречу, светясь от радости. «Макс, черт побери, как я рад тебя видеть!» «Мы работали день и ночь. Хотел к твоему возвращению удивить тебя готовностью клипера». Мы обнялись, похлопывая друг друга по спине. «Тебе удалось. Не ожидал увидеть Катя Сарк на воде так быстро. Полагаю, что через месяц уже будут ходовые испытания?» «Если не раньше. Мне осталось установить мачты и разобраться с парусами. Как со строительством фортов? Запоры работают?» – поинтересовался Тиландер. «Отлично работают». «Нашим тоже приходится поломать головы, прежде чем могут открыть. Если дикарей смогут понять принцип, они гении, и их следует срочно принимать в наши ряды». Пошутил я, наблюдая, как от похвалы и развеет щеки американца. «Ладно, Герман, мне нужно навестить жен. Приходи вечером вместе с Уильямом, посидим, пообщаемся». М -м, «Без самогона?» — с хитринкой в глазах спросил американец, и мы расхохотались. «Какое общение без самогона? О чем ты говоришь?» сквозь смех удалось мне выговорить вызвав второй взрыв хохота договорились отсмеявшись согласился американец но при одном условии что ты заставишь Уильяма нырять в своем ледяном бассейне за этим дело не станет Уильям любит париться и охлаждаться смеясь ответил телонеру вспоминая с каким страхом лайтфуд относился к этим процедурам ладно герман жду вас вечером махнулв рукой на прощание заторопился домой где меня ожидал взвод жен и рота детей